Глава 35 Награда за доблесть. Во власти храбрых быть красе почетно. Граф Палатин Когда Квентин возвратился в Перону, там заседал совет, результат совещания которого касался его ближе, чем он мог предполагать. Хотя совет состоял из лиц такого высокого звания, что трудно было допустить, чтобы какой-то шотландский дворянин мог привлечь его внимание, тем не менее исход этого совещания имел самое неожиданное влияние на его судьбу. После случая с послом Деламарко король Людовик, воспользовавшись счастливой случайностью, так неожиданно возвративший ему доброе расположение герцога, не упускал ни одной возможности закрепить восстановившееся между ними дружбу и согласие. Теперь он совещался с Карлом, или, вернее, выслушивал его приказания относительно количества и состава французского войска, которое должно было участвовать в их общем походе против Лиежа. По упорству, с каким Карл настаивал на незначительном количестве и избранном составе его дружины, Людовик прекрасно видел, что этот могущественный вассал поставил себе целью заручиться со стороны Франции не столько союзниками, сколько заложниками. Но, помня Советы Кривкера, он соглашался на все требования герцога с такой готовностью, как будто они вполне совпадали с его собственными желаниями. Король не приминул, однако, вознаградить себя за такую уступчивость, выместив злобу на виновники всех своих бед кардинале де Балю, чьи советы убедили его так слепо довериться герцогу Бургундскому. Тристан, который должен был отвести французским войскам приказ о выступлении, получил еще и другую инструкцию — припроводить кардиналов в замок Ложь, и посадить его в одну из тех железных клеток, которые, как говорили, он сам изобрел. «Пусть-ка испробует собственную выдумку», — сказал король. «Он принадлежит к святой церкви, и мы не имеем права пролить его кровь. Но, клянусь Богом, мы дадим ему лет на десять епархию с такими неприступными границами, что это вполне окупит ему недостаток простора. Смотри же, распоряди, чтобы войска выступали немедленно». Очень возможно, что своей уступчивостью в этом деле Людовик надеялся увильнуть от исполнения более неприятного для него требования, которым герцог желал скрепить состоявшееся перемирие. Но если он питал такую надежду, то плохо знал характер своего родственника». Не было на свете человека более упрямого, чем Карл Бургунский, особенно в тех случаях, когда он считал себя оскорбленным и действовал побуждаемый желанием отомстить. Едва был отправлен гонец во Францию с приказом войскам выступать, как Карл потребовал от своего гостя официального согласия на брак герцога Орлеанского с Изабеллой де Круа. С тяжелым вздохом король согласился и на это требование, удовольствовавшись скромным заявлением, что прежде чем решать дело, не мешало бы справиться, каковы на этот счет желания самого герцога Орлеанского. «Об этом уже позаботились», — ответил Карл. «Кривкер говорил с герцогом Орлянским. И, как это ни странно, герцог совершенно равнодушен к чести получить руку дочери короля, а на брак с графиней Декруа смотрит как на величайшее счастье и считает, что родной отец не мог бы сделать ему лучшего предложения». «Это только доказывает его черствость и неблагодарность», — ответил Людовик. «Впрочем, делайте как хотите, любезный кузен, лишь бы вам удалось получить согласие сторон». "О, об этом не беспокойтесь", сказал Карл. И минуту спустя после этого разговора герцог Карлианский и графиня де Круа, как и в первый раз, в сопровождении аббатисы монастыря Урсулинок и графини де Кривкер, были призваны перед лицо двух монархов и выслушали из уст герцога Карла которому Людовик, сидевший в глубокой задумчивости, не возразил ни слова, что союз их решен с общего согласия обоих государей, чтобы скрепить вечную дружбу, которая должна соединять Францию и Бургундию. Выслушав эту речь, герцог Орлеанский едва мог сдержать охвативший его восторг, открытое проявление которого было бы неприлично в присутствии Людовика и только страх, который он с детства питал к королю, заставил его ограничиться простым ответом, что он считает своим долгом исполнить волю его величества. «Любезный кузен мой, герцог Орлеанский», сказал Людовик с мрачной торжественностью, «раз уж я принужден говорить о столь неприятном для меня деле, я могу сказать только следующее». Мне нет надобности напоминать вам, что, высоко ценя ваши достоинства, я намеревался дать вам супругу из моей собственной семьи. Но мой родич, герцог Бургунский, полагает, что, устраивая иначе вашу судьбу, мы тем самым положим начало вечной дружбе и благоденствию наших держав. А я слишком дорожу и тем, и другим, чтобы не пожертвовать ради них личными надеждами и желаниями». Герцог Орлеанский опустился на колени и поцеловал, на этот раз с искренней признательностью, руку, которую король протянул ему, отвернувшись. Он, как и все присутствующие, видел, что согласие дано Людовиком против воли. Впрочем, этот хитрый лицемер на сей раз и не старался скрыть свое неудовольствие. Напротив, он хотел показать, что, как король... Он готов пожертвовать излюбленными планами и отеческими чувствами ради нужд и интересов своего государства. Сам Карл был искренне тронут, а в душе герцога Орлянского шевельнулось угрызение совести за ту радость, которую он невольно испытывал при мысли, что свободен от обязательства, связывавшего его с принцессой Жанной». Если б он знал, как проклинал его мысли на король в эту минуту, и какие планы мщения роились в его голове, он, вероятно, не стал бы упрекать себя за свой эгоизм. Затем Карл обратился к молодой графине и объявил ей напрямик, что этот брак — дело решенное, не допускающее ни отсрочек, ни колебаний, хотя она и не заслужила такой милости прежним упорством. «Мой герцог и сезерен, сказала Изабелла, призывая на помощь все свое мужество. «Вы мой законный государь, и я обязана вам повиноваться». «Довольно, довольно», — перебил ее герцог. «Все остальное мы сами беремся уладить. Ваше Величество», — продолжал он, обращаясь к Людовику, «Ваше Величество, изволили сегодня поутру принимать участие в охоте на вепря». А что вы скажете, если я предложу вам после обеда поднять волка? Молодая графиня увидела, что ей надо на что-то решиться. Ваша светлость, не так меня поняли! начала она робко, но достаточно громко и твердо, чтобы заставить герцога обратить на себя внимание, в котором он охотно бы ей отказал, предвидя, что она скажет? Долг повиновения о котором я говорила, относится только к моим землям и замкам, пожалованным моим предкам вашей светлостью. И я возвращаю их к бургундскому дому, если мой сюзерен полагает, что отказ повиноваться ему делает меня недостойной владеть ими». «Святой Георгий, да знает ли эта дура, с кем она говорит?» — воскликнул герцог, с бешенством топнув ногой. «Понимаете ли вы, кто перед вами?» «Ваша светлость», — ответила Изабелла с прежней твердостью, — «я знаю, что нахожусь в присутствии моего законного, и я надеюсь, справедливого государя. Если вы лишите меня владений, которыми мой род обязан великодушию ваших предков, вы разорвете единственные узы, связывающие нас. Не вы дали мне это бедное тело, и не вы вдохнули в него живую душу». То и другое я намерена посвятить Богу в монастыре Урсулинах под руководством святой матери Аббатисы. Ярость и бешенство герцога не имели границ, а его изумление можно было бы сравнить лишь с удивлением сокола при виде голубки, машущей на него своими крылышками, чтобы защитить себя. «Еще неизвестно, примет ли вас святая мать без всякого вклада». — проговорил он презрительным тоном. «Если бы, приняв меня, она нанесла ущерб своей обители», — ответила Изабелла, — «я надеюсь, что в числе друзей моей семьи найдутся сострадательные люди, которые вознаградят ее за доброе дело и не оставят без поддержки сироту из дома де Кроа».